Белые пятна. Наутро после эпохального присоединения к мифической организации Левона вполне реальной таганской бригады, Лева снова встретился со своим тайным союзником. На этот раз рандеву было запланировано заранее и состоялось в сквере неподалеку от дома, в котором Лена проживала вместе с родителями, старшей сестрой, бабушкой и собакой породы Ньюфаундленд. Когда Лена пришла на раннее свидание, Лева уже сидел на лавочке и чертил в пыли круги носком своего модного итальянского ботинка. «Приветик», — сказала Лена. «Как спалось?» «Хотя, судя по той развалине, что я вижу перед собой, не спалось никак». «Попробую перефразировать вопрос. Как прошла ночь?» «Бурно и продуктивно», — сказал Лева. «По старой доброй традиции, таганские пригласили своего нового шефа в сауну, дабы скрепить договорённость» скрепляли часов до четырех утра, после чего начали расползаться по домам. Вопреки Левиным ожиданиям, все было вполне пристойно. Посторонних женщин, кроме Марины, не наблюдалось, да и та не получила ни одного неприличного предложения. Образ женщины-босса оберегал ее лучше любой брони. Пацаны пили, парились и купались в бассейне, демонстрируя великолепную мускулатуру и широкий набор ювелирных изделий. Лева пил, купался и парился вместе с ними. К концу дня он сделал вывод, что в так называемой мирной жизни таганские пацаны похожи на любых других пацанов, и ничто человеческое им не чуждо. Разве что анекдотов про новых русских они не рассказывали. «Я тут подумала над твоей историей», — сказала Лена. «Кажется, я могу понять, что тебя беспокоит». «Беспокоит — это не то слово», — сказал Лева. «Но все дело в том...» Что ты, да и я, судим с нашей собственной, человеческой точки зрения. Лева кивнул. Но ведь другой точки зрения у нас нет. А у них есть, сказала Лена. Просто у нас недостаточно фактов, чтобы ее понять. Ты принес какие-нибудь файлы? Ага. Лева протянул ей пачку дискет. Остаток ночи, а точнее часть утра, он провел за компьютером, попытавшись скопировать как можно больше материалов из бортовой библиотеки. Язык наш? «Они перевели», — сказал Лева, «У них есть офигенная программа-переводчик». «Тогда зачем они обучили тебя своему языку?» «У них так принято», — пояснил Лева. «Хорошо», — сказала Лена. «Давай попробуем рассуждать логически». «Я уже пробовал. У них и логика может быть другая». «Чушь», — сказала Лена. «Логика, она и есть логика. Другой вопрос в том, что в твоей истории есть множество белых пятен». «Нет», — сказал Лева. «В моей истории никаких белых пятен нет». Это в их истории есть множество белых пятен. Посмотри. При возможностях их гипердвигателя они могли прилететь на Землю когда угодно, а прилетели именно сейчас. Почему? Возможно, потому что в XIV веке их приняли бы за богов, и им никак не удалось бы объяснить, что именно они хотят. Барьер непонимания. А в XXIII? А доживет ли наша экология до XXIII века? К тому же, почему ты думаешь, что парни из 14 или 23-го века не задавались бы тем же вопросом? Почему именно сейчас? Я верю их объяснению. Египтяне хотят жить в своем настоящем, а не в чужом прошлом или будущем. Это стремление можно понять. Воспринимай это как данность. «Слишком много приходится воспринимать как данность», сказал Лева. «А людям свойственно всегда и во всем сомневаться», сказала Лена. «Что тебя еще беспокоит?» «Ну, понимаешь», — сказал Лева. — «ситуация вообще. Она как-то слишком напоминает сценарий очередной голливудской комедии, типа «Марс атакует». Прилетают на вид безобидные неуклюжие инопланетяне, только высаживаются почему-то не в пригороде Лос-Анджелеса, а в пригороде Москвы, и хотят, чтобы им отдали Африку». «Не отдали, а продали», — поправила Лена. «Они же готовы дать нам что-то взамен?» «Отдали, продали, суть не в этом», — сказал Лева. Слишком уж анекдотично звучит. «Кстати, почему они высадились в России?» «Логичнее было бы просить Африку у африканцев или у американцев на худой конец. Те все, все равно влезут». «Потому что Россия — это тоже сверхдержава», — сказала Лена. «Что бы там ни говорили. И для России это шанс вернуть свои позиции на международной арене». «А бегемотам с этого какой прок?» «Не знаю», — сказала Лена. Возможно, они считают, что с американцами будет труднее договориться. Я не думаю, что с нами будет легко договориться, сказал Лева. Но с тобой-то они уже договорились. Ага, сказал Лева, только я все равно ничего не понимаю. Какой смысл в моей миссии? Ты же сам говорил, обеспечить заранее заведомо положительное отношение к инопланетным пришельцам. С их деньгами они могли бы нанять лучших имиджмейкеров, сказал Лева. Целый штат профессионалов. Ты нанял целый штат профессионалов, сказала Лена. Так что они просто предпочли действовать через посредника. А если они используют меня для других целей? А они используют? Не знаю, сказал Лева. А ты подумай, сказала Лена. Для каких целей тебя еще можно использовать? Разведка, предположил Лева. Лена улыбнулась. Ты простой парень с улицы, сказала она. «Бога ради, скажи мне, чего же ты такого можешь разведать, чего они не могут узнать со своих спутников или с наших спутников?» «Тогда, быть может, речь идет о создании поведенческой модели потенциального противника», — сказал Лева. «Если они обладают технологическим превосходством, от поведенческих моделей мало что будет зависеть». «Рассуди сам, если бы они хотели войны, для чего им вообще надо было показываться до прилета основных сил?» Лучшее оружие — внезапность, а они ее как раз и лишились. С нашими средствами обнаружения мы заметили бы их, когда они промаршировали бы по руинам Кремля и Белого дома. По-моему, ты просто пессимист. «Я человек, родившийся и выросший в России», — сказал Лева. «Я привык ожидать самого худшего». «Оставь в стороне местную политику», — сказала Лена. «У нас тут фантастический роман или политический триллер». Что на дискетах? Все, что я успел скачать, сказал Лева. История, начиная с феодального периода, некоторые науки типа физики и астрономии, планы по переделке африканского ландшафта под свои нужды. Не слишком много переделок, кстати. Думаю, их планета одна сплошная Африка. А Гипта вообще никаких данных. Только астрономическое положение, сказал Лева, которое нам ничего не даст, поскольку наши ракеты туда не долетят. И ни слова о местной флоре и фауне об их жизненном укладе, архитектуре, обо всех этих бытовых мелочах. — Ага. — Интересно, почему? — Мне тоже интересно. — Может быть, у них есть такое, о чем мы, по их мнению, знать не должны? — Ясен перец есть, — сказал Лева. Вопрос только, что?